Генри Лоусон. На краю равнины. Восемь лет я не был дома, сказал Митчел товарищу, когда они положили свои узлы в тени мульги и уселись. Писем я не писал, все время откладывал, а случилось так, что какой-то болван пришел за день до меня и сказал старикам, будто я помер. Тут он глотнул из резинового мешка для воды. Когда я пришел домой, они все оплакивали меня. Было уже темно. Одна из сестер открыла дверь и, увидев меня, завопила и хлопнулась в обморок. Он раскурил трубку. Мать была наверху, сидел на стуле, стонала и п р и ч и т а л а а сестры хныкали за компанию. Старик сидел в задней кухне и плакал в одиночку. Мичел т положил шляпу на з е м Шлепнул сверху потулье и во вмятину налил воды для своего щенка. Девушки бросились вниз. Мать пролила столько слез, что не могла подняться. Сначала они решили, что я привидение, а затем попытались все сразу обнять меня, чуть было не задушили. Погляди-ка на щенка. В засуху надо таскать с собой целую цистерну с водой, если у тебя щенок, который пьет за двоих. Он налил еще немного воды в тулью шляпы. Ну Вот, мать завопила и чуть не упала в обморок при виде меня. Такого представления еще поискать. И так всю ночь. Я был думал, что старик свихнулся. Старуха не выпускал мою руку битых три часа. Достанька нож. Он отрезал от пачки табаку. На следующий день дом был набит соседями. Первой пришла моя бывшая возлюбленная. Мне и не снилось, что она все еще меня любит. Мать и сестры заставили меня поклясться, что больше не уйду. И они не спускались меня глаз и не давали мне выходить из дома, боясь, что я что ты напьешься. Нет, какой ты о с т р е к Боялись, что я смоюсь. В конце концов я поклялся на Библии, что не покину дом, покуда старики живы. И тогда мать, как будто успокоилась. Он перевернул щенка на спину и осмотрел его лапы. Боюсь, что придется тащить его на себе. У него пораненные лапы. Сегодня он в ы б и л с я из с и л ы к тому же он меньше пьет, когда его тащат. А ты стал быть нарушил клятву и ушел из дома, сказал товарищ. м и т ч е л привстал, потянулся и меланхолически перевел взгляд со своего тяжелого узла. на широкую раскаленную открытую равнину, п о р о с ш у ю хлопчатником. Да-да, «Ну зевнув, сказал он. Неделю я пробовал дома, а потом они стали ворчать, потому что я ни за какое дело не брался. Товарищ захохотал, Митчел ухмыльнулся. Они в з в а л и л и на спину узлы, на узле Митчел лежал щенок, взяли свои котелки и мешки для воды. Повернул и н е б р и т ы е л и ц а к широкой затянутой дымкой равнине, и скоро высокий лес остался позади.